Глава одиннадцатая. У выхода образовалась пробка. Марианна и Зоя остановились на лестнице, ожидая, когда толпа рассосётся и можно будет выйти из лекционного корпуса. Ну, Зоя вопросительно взглянула на тётю. Что ты об этом думаешь? Марианна рассмеялась. Знаешь, определение "ослепительный" ему очень подходит. А я что говорила? Зоя улыбнулась. Они вышли из здания. Марианна обвела глазами заполнивших двор студентов. «Они тоже здесь, девы?» «Я имею в виду». «Да, вон там!» Зоя кивнула на шестерых студенток. Девушки о чем-то оживленно беседовали. Две из них сидели на скамейке, четыре стояли рядом, некоторые курили. Они разительно отличались от остальных студентов-филологов, ничем не примечательных и небрежно одетых, тем, что неукоснительно следили за своей внешностью. Изысканные дорогие наряды, Безупречный макияж, тщательный маникюр. А главное, их выделяли непоколебимая уверенность в себе и чувство собственного превосходства. Какое-то время Марианна их рассматривала. Ты права. На первый взгляд они не очень-то дружелюбные. Не только на первый. Они настоящие снобы, считают себя важными птицами. Важны? Что ты имеешь в виду? Ну... Зоя пожала плечами и ткнула пальцем в высокую блондинку, присевшую на подлокотник скамейки. «Это Карла Кларк, дочь Кассиана Кларка». «Кого?» «Ну ты что, он же актёр, очень известный!» «Ясно», — Марианна улыбнулась. «А остальные девушки?» Зоя начала поочерёдно указывать на студенток. «Видишь вон ту, слева? Такую симпатичную шатенку с короткой стрижкой. Это Наташа, она русская». Её отец — олигарх или что-то вроде того, скупил пол России. А вон индийская принцесса, Дия. Она почти гений. В прошлом году блестяще закончила бакалавриат с самыми высокими оценками. Девушку, с которой она беседует, зовут Вероника. Её папа — сенатор и, по-моему, даже баллотировался в президенты. Она повернулась к Марианне. Теперь, понимаешь? Да, то есть все они умные и богатые. Зои кивнула. Их рассказы о каникулах даже слушать противно. Сплошные яхты и собственные острова, частные шале в горах и катание на горных лыжах. «Могу себе представить». Марианна снова улыбнулась. «Ничего удивительного, что их все ненавидят». Марианна покосилась на неё. «Ненавидят?» Зоя пожала плечами. «Ну, в любом случае им все завидуют». Марианна на мгновение задумалась. «Ладно, попытка не пытка». «В смысле? Давай поговорим с ними о Таре и Фоске». «Сейчас? Ни за что!» — Зоя замотала головой. «Ничего не получится!» «Почему? Они с тобой не знакомы, поэтому будут отмалчиваться или вообще начнут скандалить, особенно если ты станешь расспрашивать их о профессоре. Так что лучше не надо, уж поверь мне». «Такое впечатление, что ты их боишься». Зоя кивнула. «Очень боюсь». Марианна хотела была ответить, но тут заметила, что из корпуса вышел профессор Фоско. Он приблизился к девам, и те, окружив его, стали о чем-то шептаться. "Идем", решилась Марианна. "Что? Нет, не надо". Но она, не обращая внимания на зоины протесты, направилась к Фоске и студенткам. «Приведи ее, тот приветливо кивнул. "Добрый день, Марианна. Кажется, вы присутствовали на лекции? Да. Надеюсь, вам понравилось." Марианна замешкалась, подыскивая нужные слова. «Было очень познавательно. Я впечатлена». «Спасибо». Она поглядела на шестерых девушек, сгрудившихся вокруг профессора. «Это ваши студентки?» Уголки губ Фоски слегка приподнялись. «Да, мои самые одарённые ученицы». Марианна улыбнулась девушкам. Те ответили ей холодным, ничего не выражающим взглядом. «Я...» «Марианна, тетя Зои». Она оглянулась на племянницу, но, обнаружив, что той уже и след простыл, вновь повернулась к фоске и девам. «Я видела вас в церкви на заупокойной службе. Вы очень выделялись среди толпы, потому что были в белом. Если не секрет, почему вы так нарядились?» Девушки замялись. После паузы одна из них, покосившись на фоску, объяснила. «Это я предложила. Мы в Индии всегда носим белое на похоронах. И это был Тарин любимый цвет, так что...» Она пожала плечами, и фразу закончила её подруга. «Так что мы оделись в белую в её честь». «Тара терпеть не могла чёрный», — вставила третья девушка. «Вот как?» — Марианна кивнула. «Интересно». Не расположенные к общению девы вновь не удостоили её улыбкой. Прервав затянувшееся молчание, Марианна обратилась к Фоске. «Профессор, вы не сделаете мне одолжение?» И я весь внимание. Дело в том, что я психотерапевт, и декан попросил меня пообщаться со студентами, узнать, как на них повлияло такое потрясение. «Вы не возражаете, если я побеседую с вашими студентками?» — как можно невиннее спросила Марианна. Она смотрела на девушек, а не на профессора, однако чувствовала на себе его пронзительный, пристальный взгляд. Похоже, Фоско так и буравил ее глазами, пытаясь понять, что у Марианны на уме. «Правду она говорит или просто хочет выведать его тайны?» Профессор сверился с часами. «У нас вот-вот начнётся семинар, но, полагаю, я смогу ненадолго отпустить пару человек». «Вероника Сиренова не против?» — обратился он к двум девушкам. Обе уставились на Марианну. По их лицам ничего нельзя было прочесть. «Ну ладно». Вероника пожала плечами. У неё был заметный американский акцент. «Вообще-то...» «У меня уже есть психолог, но если она пригласит нас в бар, я согласна». «Я тоже», — подхватила сирена. «Хорошо. Бар так бар. Спасибо». Марианна снова улыбнулась в фоске. Тот улыбнулся в ответ. «Пожалуйста, Марианна, рад был вам помочь».